Тася не замечала времени, упиваясь свободой, богатством, веселой жизнью. Один за другим сменялись праздники и балы маскарады. Рождество, святки, Новый год, крещение. Тася будто наверстывала упущенное. Не было такого места и праздника, на котором она бы не появилась, сверкая во всем своем великолепии. В выборе одежды очень помогала Лиза обладавшая ко всем своим достоинством, еще и безукоризненным вкусом. Тася во всем полагалась на нее. Особенно она доверяла подруге в подборе украшений. Без Лизы не обходилось ни одно посещение ювелира. Собираясь на бал или званый вечер, Тася всегда советовалась с Лизой, какой надеть гарнитур. Лиза при этом смеялась. — Тася, ну как ты сама не видишь, что голубая бирюза просто сливается с голубым платьем? Здесь нужен контраст, а от сочетания желтого с зеленым рябит в глазах. Ты выглядишь как попугай. — Не знаю, что бы я делала без тебя, — вздыхала Тася, перебирая вещи в гардеробной. — Меня бы прозвали здесь мадам безвкусица. Тася была права. Благодаря Лизе в обществе она считалась самой элегантной женщиной, одевающейся с изяществом и обладающей безукоризненным вкусом. «Не выходи за Шубина, а?» — говаривала порой Тася. «Оставайся со мною, я без тебя пропаду». «Не пройдет и трех месяцев, как ты сама всему научишься», — наставительно отвечала Лиза. «Вот увидишь». Ты еще будешь удивляться, почему раньше не разбиралась в таких простых вещах. В конечном итоге светская жизнь настолько Тасю закружила, что она вспомнила о Симбирской нотариальной конторе лишь в конце февраля, когда ей пришло письмо с просьбой посетить их, чтобы подписать кое-какие важные бумаги. В нотариальной конторе Тасю принял сам директор отделения. Толстый, внушительный мужчина, лет пятидесяти в очках. Клерки без проволочек принесли Тасе бумаги на подпись. Прежде чем подписать, она долго все просматривала, спрашивала и получала подробнейшие ответы. Госпожа Мещеринова очень удачно в последнее время вкладывала свой капитал в наши губернии. За каких-то десять лет ее состояние выросло благодаря этому вдвое, «В губернии она овладела маслобойкой, текстильной фабрикой. Ей принадлежали торговые ряды. Мы очень хорошо и плодотворно сотрудничали. Я надеюсь, что вы, Таисия Петровна, также не откажетесь от наших услуг». Директор испытывающе посмотрел на Тасю. «Разумеется, нет, я вам полностью доверяю. Пока меня все устраивает». Может, потом я займусь делами более основательно. Я очень рад. Директор немного замялся, но все же сказал. «Таисия Петровна, я хорошо знал вашего мужа. Примите мои запоздалые соболезнования. Кстати, ведь он одно время служил у нас в конторе под моим непосредственным руководством. Очень способный был молодой человек». Тася почувствовала легкое головокружение и сухость во рту. — Скажите, а когда Мещеринова составила завещание? — осторожно спросила она. — Давайте посмотрим заверенную копию. Директор порылся в бумагах, нашел нужный листок. — Вот, ровно три года назад. Вас что-то смущает? — Нет. Тася внимательно просмотрела бумагу. У вас хранится только копия, переписанная клерком, как я понимаю. А где оригинал? В столичном отделении. Во все губернии, где у клиента есть недвижимость, были разосланы вот такие копии завещания. Наша контора очень давно так ведет дела. Это очень удобно. Ведь это именно наше отделение быстро нашло вас, поскольку ваш отец родом из нашей губернии. «А сами вы до недавнего времени проживали у бабушки в Н. «Скажите, а мой муж знал, что вы меня разыскиваете?» «Нет, ведь он у нас не служит уже более двух лет, а в завещании ясно сказано, что наследника мы должны разыскать только после смерти госпожи Мещериновой».